«Доброе утро!» «Доброе утро!» — обрадовался старичок. «Я вижу, вы вняли моему совету и осваиваете для прогулок зеленые дворы». «Пытаюсь, но, признаться, заплутал». Старичок хитровато глянул из-под вестерна. «Судя по вашей ноше, вы ищете двор, где некий юный конструктор испытывает свои летательные аппараты, так называемые лапы». Валерий не стал отпираться. «Именно его». «Вам надо вон туда, налево, за голубятню. Но сначала я посоветовал бы вам посетить двор с местной достопримечательностью, с так называемым памятником, если еще не видели его». «Не видел». «Рекомендую. Любопытные сооружения. Нынешние дети считают, что это плод именно их замыслов и трудов. Ах, конечно, ошибаются». Памятник существовал еще во времена моего почти до исторического детства. Только тогда он был из досок и стоял вплотную к стене. Чтобы непосвященные зрители не вздумали рассматривать его с тыльной стороны, и не пришли бы в замешательство. — Обязательно посмотрю. — Это вон там. Обойдете дом с лестницей на торце, увидите калитку. — Весьма признателен. — Извините, мы знакомы второй день, а я не представился. Валерий, «Весьма, весьма рад. А я Максим Максимович». «Запомнить легко, если иметь в виду роман Михаила Юрьевича Лермонтова, герой нашего времени. Попадала вам в руки такая книжка?» «Помилуйте, Максим Максимович». «Тогда рад вдвойне». И старичок приподнял шляпу. Двор за калиткой был обширенный пуст, как и соседние. Дальний край его замыкала обрушенная сверху кирпичная стена с несколькими проломами. По другим краям — заборы, фасад двухэтажного дома с заделанными окнами, сирень. На полпути между калиткой и забором торчало непонятное сооружение. Тот самый памятник? В общем-то, ничего поражающего воображения. Круглый постамент метровой высоты. Похоже, что деталь бетонного колодца. На нем квадратная цементная плита — А на плите сложена из кирпичей буква И. Квадратные столбики высотой метра полтора. Наклонная перекладина. Небось, непросто было выкладывать ее, косую. Валерий подошел. Недоуменно поразглядывал. Попытался уловить скрытый смысл и символику. Не уловил. Подумал, что, может быть, смотреть надо на общем фоне. Отошел шагов на двадцать. Поставил в одуванчике стул комфортабельно уселся, закинул ногу на ногу и приготовился созерцать рекомендованную Максимом Максимовичем достопримечательность со всей пристальностью. И увидел, как из пролома в стене один за другим скачут в траву ребята. Их оказалось семеро — шесть мальчишек и девочка. Они ловко поддерживали друг друга, прыгая с двухметровой высоты. Девочка прыгнула последней. Валерий узнал командиршу Грету. Она была все в той же ярко-желтой рубашке с погончиками и в черной пилотке. Да и остальные в похожей форме, кроме двоих мальчишек. Те в штатском, но по длинным белым царапинам на коричневых ногах можно было заключить, что и они имеют отношение к юным искателям шаров. Грета издалека увидела Валерия и пошла к нему. Мальчишки за ней. Серьезные, деловитые. Двое в пестрых футболках сразу откололись от компании и медленно двинулись к памятнику. Загребали сандалиями одуванчики. «Салют!» — сказала Грета Валерию, будто ожидала его здесь увидеть. Мальчишки также сказали салют. «И Валерий им тоже». На Грете было сразу три широких форменных ремня. От этого ее талия казалась еще более тонкой, членистой, как раковая шейка. Грета села недалеко от стула в траву, мальчишки тоже расселись, будто уговорились с Валерием участвовать в заранее назначенном зрелище. Валерий смотрел на тех, что ушли в сторону кирпичной буквы. Они стояли к ней лицом, спиной к остальным, в метре друг от друга, с опущенными плечами. «Чего это они?» — сказал Валерий с непонятной боязливостью. «Это же игры, Минька!» — отозвался самый маленький мальчик в круглых очках с цепочкой. — Как и вполне понятном деле. — Мирится, пояснила Грета. Валерий постепенно вникал в ситуацию. — Но... — А почему здесь? Что это за буква И? Простите, я вынский человек новый. Мальчик с квадратным пластырем на пухлой щеке солидно растолковал. — Она и есть буква И, то есть памятник этой букве потому что союз «и» в нашем языке — знак содружества. «Например, Шурик и Даня», — серьезно сказал мальчик в очках. «Оля и Павлик», «Юлька и Надя», «Митя и Сережка», — поддержали его несколько голосов. Озорно, однако, без всякой подковырки. «Мы и все», — более масштабно высказалась Грета, и добавила. «Памятник поставили три года назад, чтобы ребята не ссорились всерьез никогда, хотя бы в Инске». «Однако же случается», — подумал Валерий и опять посмотрел на Игоря и Миньку. Те стояли друг от друга уже в полуметре. Потом, не поворачивая головы, один протянул в бок руку. Другой навстречу.